«Голодна?» — поинтересовался Рювиль, когда Ники устроилась в кресле, закинув ногу на ногу и вопросительно посмотрела на него. «Приказать принести что-нибудь?» «Давай выпьем морсу», — улыбнулась она. «Чем закончилось ваше совещание с его высочеством?» Герцог искоса глянул на гостью, позвонил в колокольчик. «Ты же уже знаешь, зачем спрашиваешь?» «Хочу услышать от тебя!» Ники снова завозилась, устраиваясь поудобнее. Поморщилась, скинула оттороченные мехом сапожки, забралась на сиденье с ногами. Она напоминала Троину маленькую, ладно слаженную кошечку, уютно мурчащую, но готовую в любое мгновение выпустить коготки или превратиться в кровожадную тигрицу, убивающую коротким ударом лапы. «Он вызвался сам», — помолчав, пояснил Рювиль. Махнул рукой секретарю, заглянувшему в дверь. «Принеси морсу и сладостей». Ники молчала, смотрела своими невозможными глазами и молчала. Ее зрачки блестели, как слюдяные пластинки на камне. Неприятное ощущение. «Давай я пригляжу за ним», — наконец предложила равнодушным тоном. Такой экземпляр жаль будет терять. «Я сообщу его высочеству», — полувопросом, полуутверждением ответил Рювиль. «Как думаешь, когда вернется король?» Архимагистр пожала плечами. Перед ее внутренним зрением по заснеженным полям под рогом несся крупный рыжий лис. «Думаю, он не вернется», — пробормотала она. Герцог посмотрел на нее с изумлением, граничащим с ужасом. «Ники, что ты имеешь в виду?» «В смысле...» — она встрепенулась. «Не вернется прежним. Его величеству нужна женщина». «У его величества женщины за каждым углом, в каждой нише и в любом населенном пункте», — хмыкнул Троян. «Это не женщины, это бабочки-однодневки». Пожала плечами архимагистр. Быстро летят на огонь его зова и также быстро сгорают в забвении. Вошедший в кабинет Шош Бишон, личный секретарь Рювиля, поставил на стол поднос с большими глиняными кружками и блюда с печеньем и украшенными глазурью пряниками. Молча поклонился и вышел. В свое время его светлость Рювиль спас парнишку от участи быть вздернутым на рее. Поскольку подобные приключения сближают людей, оба понимали друг друга с полуслова. «Куда лучше, чем горный хрусталь!» — усмехнулась Никорин, поднимая тяжелую кружку. От нее шло тепло, а над поверхностью морса вился ароматный дымок. «Такие вещи позволяют ощутить настойчивость жизни!» — Рювиль хмыкнул, сплел пальцы. «Иногда я не понимаю того, что ты говоришь, Ники. Вот вроде все слова по отдельности мне ясны, но общий смысл ускользает». «Кое-что, мой дорогой Троэн, становится понятным лишь после первой сотни лет». Она, не мигая, смотрела на него. «Другое — через три, а то и четыре. Иное — никогда». По спине герцога пробежал холодок. Ее взгляд вымораживал. Она смотрела на него, но была не здесь, а где-то там. Там, куда простому человеку не следовало соваться. «Ники!» — осторожно позвал он. Архимагистр не ответила, не пошевелилась. Глиняная кружка вдруг взорвалась в ее пальцах. Рубиновые капли морса и резко усилившийся запах брусничных листьев разлетелись по комнате. Едва уловимое движение тонкой руки. Осколки, капли и запах стояли на глазах потрясенного рювиля. Ники моргнула, дотянулась до его кружки, вылила в себя горячий напиток и со стуком, поставив кружку на стол, сказала, «Она сделала это».